Глава двадцать четвёртая. Рия с дочкой Алиной оказались выходцами Санте. Когда это выяснилось, я не могла поверить в своё счастье. У кого ещё я смогу выведать все интересующие моменты, как не у коренного жителя? Алина, застенчивая и спокойная девочка, очень понравилась Тёме. Она с удовольствием вытащила пакет с игрушками и высыпала их на кровать. «Хочешь, сделаем гараж из подушек?» предложила она, и сын только что не замурлыкал отчасти. Гаражи строить он любил больше всего на свете. В его лице Алина нашла своего самого верного союзника. «Ах, дети!» — умилённо воскликнула Рия. «Какое счастье, что послезавтра нас выписывают. Дочка мало с кем сдруживается, и развлекать её целый день между процедурами сложно. Дома хоть книги есть соседи. Обычно мы не ведём затворнический образ жизни. Много путешествуем, особенно по выходным. Мой муж Торренс обожает скалы и горы. Мы любим устраивать пикники на каком-нибудь труднодоступном обрыве. Берём с собой корзинку с бутербродами, чай в термосе или кофе, и, бывает, часами сидим, рассматриваем пейзажи. Нам не холодно, в отличие от простых людей. Мы холоднокровные. Рия мне импонировала с каждой проведённой с нею минутой. Такая открытая, приятная женщина лет тридцати. А уж как она с кружкой нас выручила. Правда, после её упоминания о холоднокровных мне стало не по себе. Неужели она и змей? Да ладно! Не так я представляла себе хитрых и опасных животных. Поэтому не без удивления спросила. «А кто вы в животной ипостаси?» «Змея», — спокойно ответила женщина. «О, не волнуйтесь, милая, мы не едим людей. Понимаю, что в вашем мире насчёт нас ходит много слухов и вымыслов, но, уверяю вас, мы разумны и безопасны». Я даже растерялась после её слов. «Неужели она не чует во мне кошку?» Мне вспомнилось, как интуитивно я спрятала золотые знаки со своего тела. «Неужели я и ауру умею прятать?» «Это хорошо. Знаете, чтобы добраться на уединённую скалу или высокую гору, приходится преодолевать себя, превышать свои возможности, ведь мы предпочитаем путешествовать в человеческом обличье. Муж говорит, что этим делом мы укрепляем нашу породу». «Очень интересно», — протянула я, прикидывая в уме как бы поаккуратнее спросить то, что мне интересно. «А кем работает ваш муж? Вы в столице живёте?» «Да, мы живём на самой окраине, но я не переживаю. Там больше всего нравится мужу. Он любит совершать змеиные прогулки перед завтраком, а работает он портным. И так хорошо делают свою работу, что часто получают заказы из дворца». Рия мягко улыбнулась. Когда она рассказывала о своём муже, её лицо светилось. «Я впервые видела такую тихую, но от этого не менее сильную любовь. Он так старается, что каждая его работа вызывает восхищение. А что он шьёт?» много чего но в королевский дворец поставляют носовые платки и шали иногда скатерти для торжеств я помогаю нашим работницам вышивать кружево которыми мы украшаем скатерти получается очень неплохо у вас по настоящему семейное дело да пожалуй рия со вздохом посмотрела на играющих детей алина подросла и у меня высвобождается больше времени второго сыночка завести не получается сочувствую да ничего мы стонцем молодые время есть «А ваш муж кем работает?» Впервые я ответила на этот вопрос, не задумываясь. «Живу одна. Воспитываю Тему без отца, так как он от нас отказался. Работаю менеджером в парфюмерном магазине сейчас в декрете. Обеспечиваю нас сыном всем необходимым». «Получается, ваш мужчина был оборотнем, раз Тема... Она принюхалась легонько и с неимоверным удивлением закончила. «Барс!» «Надо же! Давно не встречала барсов, на анте их не водится». «Да, почему?» «Значит, Тёмку ей удалось унюхать, а меня кошку нет. Странно, очень странно. Так ведь уничтожили всех барсов вместе с винором. Один пепел в том мире остался. Непригоден он для жилья. А кто их уничтожил? Известно, кто кошки. Королевская семья Аурум. Они за власть сражались с барсами и победили их. Теперь правят нами. Да, змеиному хладнокровию мне стоило бы поучиться. Как можно так спокойно рассказывать о войне?» Я не сдержалась и спросила. «И вас это устраивает? Вы, змея, получается, подчиняетесь кошке? Не лучше бы вам подчиняться такой же змее, как и вы? Тому, кто лучше понимает ваши потребности, кто ближе по духу вам? Мне всё равно», — улыбнулась Рия. «Что кошки что змеи я в политику не лезу. Мне лишь бы на улицах было спокойно, и Торренса на войну не призывали. Говорят, когда правили барсы, в ходу были законы по покровавия теперешних». «Я не застала тех времён, но причин не верить родным нет. Тогда и мир был жёстче, и нравы более дикими. Это сейчас, с приходом к власти Аурум, наши законы в Анте стали справедливыми, и порядок поддерживается со всех сторон. Например, в ста и в общины сбиваться нельзя. Хочешь жить в дикой среде — переезжай на горне Не ставь в неловкое положение своих соседей панте «Но ведь барсов уничтожили. Этому нет оправданий. На войне такое случается», — пожала плеча Рия. но ходят слухи, что не все барсы в момент уничтожения Венора были в том мире. Поговаривают, что несколько особей скрылось в Антеи на Земле, и они прячутся, чтобы потомки Аурум не закончили начатое 200 лет назад. Иногда их ищут, но ни разу я не слышала, чтобы находили. Слишком хорошо прячутся, и я понимаю их. Каждый хочет жить, и каждый достоин существовать мирно. Но эти барсы были грубыми и жестокими. Рия с извиняющейся улыбкой одёрнула себя. «Я не про Тёмку говорю, он хороший мальчик, это сразу видно. Я про тех воинствующих барсов, которые правили нами 200 лет назад. Они вводили жестокие правила. Мне рассказывали, что вожак вообще не выбирался не по очерёдности рождения, а по силе. Устраивали соревнования, порой смертельные, чтобы выявить самого сильного оборотня. Это же ужас! Наверное, мне сложно понять. Вы представьте, вот ваш сын растёт в стае или общине». Достигает 20 лет и приглашается на очередные выборы в Жака. Как вы думаете, сможет ли он выстоять против матерого Барса вдвое старше его? И получит ли он увечья, если будет с ним драться? А отказаться нельзя, позор. Иначе все поймут, что ты слабак, и не будут считаться с тобой. Я мысленно представила эту картину и ужаснулась. Потом вспомнила, что Тёмка вообще-то Борес, и по идее к 20 годам будет наделен большущей силой и выдающимися способностями. И все равно ужаснулась. Ведь чужие дети, против кого он выйдет, будут обречены. Беру свои слова назад. ужасный обычай А я про что говорю? Чуть оживила Сирия. Ужасные были законы. Хорошо, что они закончились. Согласна с вами. Пусть лучше мирно власть передается по наследству. Кстати, скажите, а как обстоят дела с дикими волками на Анте? Встречаются, к сожалению. в Последний год на Анте неспокойно. Уже несколько заговоров обезвредили. И знаете, что самое удивительное? Они ведь дикие волки, подвержены примитивным инстинктам, редко когда интересуются политикой. Им лишь бы загрызть кого повкуснее, до да волчат завести побольше. И вот они как-то сумели организоваться и прорвались через две стены. Это у нас так укрепление города называется. Хорошо, что дело было ночью, и никто из мирных жителей не пострадал. все арестовали, самых агрессивных казнили. Тех, кто лишь выполнял волю вожака, отправили на исправительные работы к преступникам. На рудники, то бишь. «Там излучение сильное. Перекинуться в звериную и постать сложнее. А главный зачинщик последнего заговора до сих пор не пойман». Муж сказал не ходить вечером одной с Алиной, не заглядывать в тёмные проулки и не покидать города. Небезопасно. Но мы всё равно покинули. Для того, чтобы попасть в больницу, теперь вот думаю, как нам вернуться. Торренс не сможет нас встретить из-за срочного заказа. «Сорок белоснежных скатертий нужно вышить и доставить во дворец». Когда мы уходили, он, бедный, метался по дому и думал, где найти вышивальщиц. «Так как я работаю, не каждая сможет», — со вздохом произнесла Рия. «Кстати, хотите выпить кофе? У меня осталось немного бургарийского. Можем выпить по кружечке». Как же мне после её слов захотелось кофе, адски! Особенно после всего услышанного. «Но у нас нет второй чашки. Я выпью из олининой». «Но за кипятком придётся снова возвращаться в коридор», — пробормотала я, прислушиваясь. Вроде бы стало тише. Не то чтобы я боялась этих людей. Ну а скандальная женщина с младенцем кого хочешь доведёт. А, вы про Дарину с Машенькой. Такая высокая блондинка полненькая. И всегда с младенцем ходит, да? Рия сразу же догадалась, о ком я говорю. Не судите её строго. У неё личная драма. У нас у каждого здесь есть своя драма. Но это же не повод бросаться на окружающих. Понимаете? Перед самой госпитализацией выяснилось, что её муж повёл себя недостойно. Рия взяла две кружки и решительно шагнула к двери. «Подождите меня, я мигом, а то история длинная. Дверь не закрывайте». Я посмотрела на собирающих деревянные пазлы детей и вздохнула. «Хочу ли я слышать длинную историю о личной драме незнакомой мне женщины? Увы ах, совсем не хочу». Но, кажется, Рия намерена поболтать, и она в своей палате собирается угостить меня кофе, и вроде как бы невежливо отказывать ей в такой малости. «Ничего со мной не случится. Послушаю». Кофе у Рии оказался невероятно вкусным, но совсем не крепким. Мы неспешно его тянули уже минут пять, когда женщина вспомнила. Точно. Я хотела рассказать, почему Дарина ведёт себя так агрессивно. Перед самым своим отъездом к ним в дом заявились солдаты из армии подавления. И выяснилось, что её муж поставлял пиратам сильнодействующие препараты. Что-то запрещённое? Типа того, но оформленное как лекарство. А муж её работал в аптеке, которая относилась к этой больнице лет 15 назад. а потом отделилась, и сейчас вроде как самостоятельная. «Ну и при тут личная драма? Муж оказался бизнесменом, как у нас говорят, не слишком удачливым, раз попался. Я отхлебнула кофе. «А где живут пираты?» «Никто не знает. Они постоянно перемещаются». Глаза моей новой знакомой блестели от возбуждения. И солдаты обвинили его в том, что он пособник пиратов и не просто продавал зелья, со злым умыслом. Готовил очередное восстание. Ведь зелье, что поставлял он пиратам, было найдено во фляжках диких волков, которых арестовали. Зелье дурманит разум. Но, возможно, в совокупности с другим лекарством также подавляет волю, делает послушным. «Ох, это серьёзное обвинение». «Да, но Дарину расстроило не это», — отмахнулась Рия. «При обыске в вещах мужа нашли красные трусики с чёрными кружевами очень маленького размера. Дарине такие только до плеча натянуть». Вот и получается, что муж к тому же изменял ей и ходил в кудельню. Пока она вынашивала своего детёныша, рожала его и кормила грудью. А они всего два года женаты. «Да, есть чего расстроиться», — посочувствовала я. «Наверное, измени мне муж, я бы тоже бросалась на всех женщин». «Если бы мне изменил муж, думаю, он бы сам бросился откуда-нибудь», — флегматично ответила Рия. «Что ж, хорошо детки играют». «Да, просто прелесть». Ответила я с умилением, глядя, как Тёмка катает Алину на спине. «Играли детки в лошадок». Тёмка громко выкрикивал «Иго-го!». Алинка хохотала, пытаясь удержаться на его подвижной спине. И не тяжело ему. Девочка старше-то на два года. Но если приглядеться, то не сильно она его и выше. И даже в плечах Тёмка уступает ей несколько сантиметров. «Сильный малыш», — похвалила Рия. «Вы в котором часу спать укладываетесь?» В свою палату мы возвращались довольные. Немного подпортил настроение караул, стоявший у дверей. Я уже успела забыть, что за нами наблюдают. И про обстановку, которая мне отчаянно не нравилась и заставляла себя чувствовать неуютно. Будто мы что-то кому-то должны. Стоило переодеть Тёмку в пижаму, как он в два прыжка оказался у когтеточки. «И что ты собрался делать?» — устало спросила я, натягивая ночнушку. «Давай будешь выпускать когти завтра. Спать хочется, сил нет. Ну, мам!» Законючил сынули и потер кулачком глаза. «Ага, спать хочет». Медленно, как охотник добычи, я стала подкрадываться поближе. Главное — не испугать. «Я хочу наверх по веревке, можно?» Пока он тер глазки, успел потерять бдительность. «А я хочу тебя пощекотать». Прыгнула к нему я, подхватила на руки и закружила. «Мой сынуля!» Тёмка посмеялся, покружился и милостиво разрешил уложить его спать. Врубился быстро. А я, подогреваемая любопытством и кофе, уплыла в сон только после полуночи. Зато успела подумать о многом и выработать тактику поведения.